Глава 5 День. Старое городское кладбище недалеко от города Болотова. Витька топал рядом молча, сунув руки в карманы джинсов. И Ленка видела, что там в карманах они сжаты в кулаки. Лицо брата выглядело так, словно они шли не из кафе, а с похорон. Чтобы развеселить Витьку, Ленка начала рассказывать ему о событиях прошлой ночи. но обнаружила, что Витька не слушает ее до такой степени, что даже не считает нужным поддакивать. Обиделась до предела и замолчала, мстительно думая. Вечером уедет, и пусть этот кретина-бомбина торчит в городе с Катькой, которая на него обиделась, пока уши не посинеют. А варенье возит и с уговорами ездит пусть кто-то другой, и пусть... «Ой!» – непроизвольно вырвалось у Ленки. «Что?» – молниеносно и резко обернулся Витька. «Вот!» – Ленка указала себе под ноги. На тропинке, а точнее у самого забора, ограждавшего кладбище, в пыльной траве лежали три или четыре шарика. Ленка заметила их только потому, что смотрела вниз. Витька хмыкнул. «Подшипники!» – но все-таки нагнулся – Шарики посверкивали очень заманчиво, словно разбежавшиеся капельки ртути. Как и большинство мальчишек, Витька и сам не знал, зачем собирает разную металлическую дребедень, вроде тех же подшипников, болтов или гаек. Но собирал. Шариков оказалось 4 Один закатился к самому забору. Все еще сидя на корточках, Витька сложил их на л а д о н и поднял глаза на Ленку. п а м о е м у это серебро», – неуверенно сказал он. «Тяжелые очень и без никелировки, а блестят». «Разве бывают серебряные подшипники?» – удивилась Ленка. Брат выпрямился и пожал плечами. «Ну, не знаю, может, это и не подшипники, а т украшения какого-нибудь». «Наверное, вернуть надо», – предположила Ленка, беря один шарик. Он оказался на самом деле холодным и увесистым. «Кому?» — усмехнулся Витька. «Мне!» Брат с сестрой обернулись испуганно. Они не слышали шагов. п р о и з н ё с ш и й короткое слово человек словно бы из воздуха сгустился. И теперь стоял буквально в шаге от ребят, скрестив руки на груди. «Славка?» Удивленно и вроде бы обрадованно захлопала глазами Ленка. Витька покосился на нее недоуменно. Он увидел лишь своего ровесника в джинсах и джинсовой куртке, рослого, широкоплечего и симпатичного. Зависть даже к о л ь н у л а ему сердце, но тут же ушла. Мальчишки не умеют завидовать так, как девчонки, для которых даже лучшие подруги объект для состязания. И удивился, что Ленка его знает. А мальчишка весело и открыто улыбнулся ей. «Вить, это Славка, я тебе про него рассказывала!» Ленка повернулась к брату, взглядом приглашая хотя бы изобразить радость. «Когда?» – искренне удивился Витька, подбрасывая шарики на ладони. Ленка возмущенно приоткрыла рот. «Да сейчас! Последние десять минут тебе втолковываю, как я вчера домой возвращалась, и на меня собака напала, а вот он меня проводил!» «Ну, ты, конечно, с глушником дружишь!» «Да я задумался!» Чувствуя себя редкостно глупо, ответил Витька и, шагнув вперед, протянул руку. «Виктор!» «Ярослав!» Рука у мальчишки была холодной и твердой. Очень сильной, но он явно не стремился специально демонстрировать силу. «Это правда мои шарики!» Он порылся в кармане джинсов и показал еще три таких же, как найденные братом и сестрой. «Че смотришь? Отдай!» – скомандовала Ленка, опуская на ладонь Славки тот шарик, который держала в руке. Витька, помедлив, высыпал свои, и Славка быстрым движением, не глядя, сбросил шарики в карман. «Спасибо!» – поблагодарил он. «Наверное, просыпал вчера ночью». Утром хватился, нету, пошел искать. «Славка приезжий, он любит гулять по ночам и не боится собак и кладбищ», пояснила Ленка вроде бы насмешливо, как обычно говорила с мальчишками. Но Витька достаточно хорошо знал сестру, чтобы различить за насмешкой легкое смущение и желание завязать разговор. «Вы идете домой?» – дружелюбно спросил Славка. «Ой, пошли к нам!» Вдруг обрадовалась Ленка. Посмотрела на брата, ища у него поддержки. «Правда, пошли!» «Спасибо!» Покачал головой Славка. «Я бы с удовольствием, но у меня дела». «Правда, правда, очень важные. Может быть, я зайду попозже, я же помню адрес». «Я вечером уезжаю», протянула Ленка. «На дачу». «Одна?» Беспокойно спросил Славка, и Витька вмешался. «Я ее провожу до остановки. А что?» «Да нет, ничего. Просто у вас не очень спокойный город по ночам». Славка посмотрел в упор, и этот взгляд в и т ь к и не то чтобы не понравился, но скорее показался странным. «Много бродячих собак и прочей нечисти». «Может, ты дашь мне адрес, ну, где ты живешь у нас?» — плянчила Ленка, и Витька понял, что совершенно не узнает свою насмешливую и неприступную сестру. «Черт! Да неужели и он так же глупо выглядит со стороны, когда разговаривает с Катюхой?» А сестричка между тем продолжала чудить. «Ты можешь и сам зайти, я вернусь дня через три». «Ну, может быть, и зайду, если не будет дел», — осторожно ответил Славка. И Витька немного разозлился. Ему не понравилось, что этот парень словно нарочно мучает сестру. «Какие дела летом?» – спросил он. «Или у тебя семья, дети и три жены. Может, работа важная?» «Скорее работа!» – не отреагировал на подначку Славка. «Сдельная, так что свободного времени не очень много. Но я правда постараюсь зайти». «А ты у нас долго пробудешь?» — наседала Ленка. Славка пожал плечами. «Ну, не меньше месяца, может, больше». «А ты сам-то откуда?» — поинтересовался Витька. Славка ответил. «Я приехал из Болгарии через Белоруссию». «Из Болгарии?» — изумилась Ленка. «Ты там живешь, что ли?» «Я оттуда приехал». повторил Славка и не стал развивать тему Болгарии, отделываясь общими замечаниями и м е ж д у м е т и я м и в ответ на все вопросы Ленки. А потом, едва они дошли до огородов, быстро попрощался и свернул налево по тропинке. Ленка остановилась и долго смотрела ему в спину, так д у ш и р а з д и р а ю щ е вздыхая, что Витька не выдержал. «Гнать он, мастер Лен, из Болгарии!» «Ничего ты не понимаешь!» — с пафосом ответила Ленка. И Витька рассердился. «Отлично понимаю, что ты втрескалась в него под корень!» «Я?» — это слово перешло у Ленки в какой-то визг. Настолько велико было ее возмущение. «Да нужен он мне! Нужен он мне, как...» «Дурак ты, Витек, и майка у него, как ты, дурацкая! Нужно по колено резиновым быть, ч т о б такую лажу заказать!» Наштамповать и на груди таскать. Встречайте доктора! Что? Витька развернулся к сестре так, что из-под кроссовок полетела вырванная с корнем трава. Ярослав видел, как этот парень, Витька, пролетел буквально в двух шагах от него, выскочил на дорогу, огляделся и, кажется, плюнул в сухую пыль. Когда возвращался, лицо у него было хмурое и недовольное. «Интересно, что ему нужно было?» Ярослав совсем было собрался выйти из кустов и поинтересоваться, но напомнил себе, что таких контактов должно быть как можно меньше. «Если нельзя, чтобы их не было вообще, то свести до минимума». «Никого нельзя втягивать в эти дела!» А он и так уже втянул Мишку. Кстати, он же ждет, наверное. Повернувшись, Ярослав бесшумно пересек пыльные кустики и, проникнув сквозь дыру в заборе, оказался на территории кладбища, уже хорошо ему знакомый. Внезапно с грустью подумал, что с каждым годом на свете остается все меньше и меньше незнакомых вещей и мест. Вот и из этого города он уедет, и если когда-то вернется, Болотов уже не будет для него новым. И это печально. Временами ему начинало казаться, что он просто экспонат музея. Посетители приходят и уходят, меняются лица, а он стоит на стенде под стеклом и наблюдает, наблюдает. В Америку отсюда уехать, что ли? В Америке он еще не был. Мишка сидел на скамейке около одной из могил. И со вкусом поедал подгнивший банан. Широко расшнурованные кеды стояли рядом. Славка оперся руками на могильную оградку и тихо свистнул. Мишка тут же подхватился, но, увидев Славку, заулыбался и махнул банановой шкуркой. «А, привет! А я жду, жду! Нашел шарики?» «Ребята нашли!» Славка обошел могилу и сел на скамейку. «Миш!» «Чего?» От того, что бомжонок снова вгрызся в банан, у него получилось... «Кш-чего?» «Да не хрюкай!» Машинально сделал замечание Славка и вытянул ноги. Откинулся на оградку, не зная, с чего начать. «Миш, у тебя совсем никого нет?» Мишка помрачнел. «Почти видно было тень, набежавшую на мгновенно посерьезневшее лицо». Он швырнул шкурку за ограду, вытер руки о штаны и коротко ответил. «Совсем?» «Миш, ты ж на улице пропадёшь!» Тихо сказал Славка. «Это точно!» «Да ничего со мной не случится!» Так же угрюмо буркнул Мишка. «Тут же тихо!» «Это в больших городах, там, да!» «Ну, сколько еще можно так жить?» спросил Славка. «Год, два, десять? Или всю жизнь по помойкам будешь скитаться?» «Ты подумай, Миша!» Бомжонок сопел носом. «Наверное, думал. Это он умел». И вдруг вскинул с надеждой голову. «Слав!» Он заглянул прямо в немигающие глаза Ярослава, чего не каждый взрослый смог бы. а можно я с тобой куда ты туда и я ты же сам говорил, что я полезный для тебя я в любую щелочку куда угодно если хочешь я вроде как слугой у тебя буду со мной переспросил славка, поняв что начинается самое неприятное ему предстояло гнать от себя младшего всем сердцем прикипевшего к нему старшему, «Сильному, умному, храброму!» «Куда со мной?» «Куда ты туда, я?» — мотнул головой Мишка. «А что?» — вдруг мелькнула мысль. «Почему бы и нет? Документы, деньги? Да не проблема! Такое ведь было, это не первый случай!» «Ты силен, пока ты один!» «Каждая твоя привязанность, слабость, щель в броне!» «Ты хочешь, чтобы Маордай узнал про него?» «Ты думаешь, это будет трудно?» Если бы Славка мог испытывать страх, можно было бы сказать, что он испугался. И отрезал. «Нет, со мной нельзя!» «Запрещают, да?» Мишка против ожидания не обиделся. Славка удивился. «Кто запрещает? Ты про кого, Миш?» Мишка таинственно огляделся по сторонам, посмотрел вверх на кроны деревьев и, наклонившись к Славке, прошептал «Начальство! Слав, я ведь давно догадался! Ты из ФСБ? Ну, я читал про то, что у них есть агенты-мальчишки!» Славка мысленно выругался Эта легенда успела навязнуть ему в зубах. Менялись только названия спецслужб. Великого государя, приказ тайных дел, Министерство иностранных дел Российской империи, Этнографический комитет при Институте Востоковедения, о с в а к п р и м е ч а н и е Перечислены спецслужбы России в разные исторические периоды. «Приказ тайных дел», основанный в 17 веке царем Михаилом Романовым, МИД и этнографический комитет спецслужбы 1 9 начала 20-х веков, о с в а к контрразведка и разведка добровольческой армии белогвардейцев в 1918-20-м годах на юге России. И в то же время Мишка очень удачно сбился на неверный путь. Теперь можно было о нем и вправду позаботиться, не подвергаясь риску. «Э, «Нет, не ФСБ», — серьезно сказал Славка. «СВР, служба внешней разведки. И больше ничего не спрашивай». «Блин!» о — замирающим от восторга и сладкого ужаса голосом ответил Нишка. «Я так и знал!» Славка полез в карман джинсовки и достал бумажник. Вытащил из него три, пять, восемь лиловых пятисотенных бумажек и з другого отделения восемь сотенных долларовых купюр. «Это тебе», – отрывисто сказал он, протягивая деньги мальчишки. «Сейчас поедем приводить тебя в порядок, а вечером ты поедешь далеко отсюда, в город Псков, к одному очень хорошему человеку». Он о тебе позаботится. «А ты?» – спросил Мишка, не беря деньги. «Ты приедешь?» «Нет», – коротко и честно ответил Славка. Мишка моргнул, скривил губы и, обхватив старшего мальчишку за плечи, расплакался навзрыд. Как не плакал, наверное, уже давно, с тех пор, как из его жизни ушли те, кому можно было поплакать.